Глава четвертая. Злополучный поцелуй. Бревно, на которое сел молодой охотник, лежит в нескольких шагах от тропинки. Индейскую семью, проходящую мимо него, он немного знает и поэтому слегка кивает им головой, но не произносит ни слова. Он не желает вступать с ними в разговор по причине нам известной. Индеец проходит мимо, не останавливаясь. За ним сгибаясь под тяжестью корзины следует его жена девушка же замедляет шаги словно ей что-то внезапно приходит в голову она сворачивает с тропинки и подходит к охотнику зачем может быть это ее он ждет с таким нетерпением конечно нет правда девушку никто не назвал бы некрасивой ее блестящие слегка раскосые глаза не лишены очарования яркий румянец проступающий сквозь бронзовую кожу очень красив, так же, как и роскошные черные волосы. Так может быть, это та, которую он ждет? Не раз случалось гордым бледнолицем класть свое сердце к ногам прекрасных индейских девушек. Но нет. Охотник даже не встает, чтобы поздороваться с нею, и наблюдает за ее приближением равнодушно и даже с неудовольствием. Вскоре становится ясно, зачем она подходит. На ее руке висит сумка для пуль из белой оленьей кожи, богато украшенной иглами дикобраза. Подойдя ближе, девушка протягивает ее охотнику, словно намереваясь сделать ему подарок. Можно подумать, что сумка представляет собой залог любви. Но слово «доллар», произнесенное краснокожей красавицей, совершенно исключает возможность такого предположения. Индейская девушка просто предлагает бледнолицому купить сумку, имеет все основания рассчитывать на удачу, ибо вещица действительно красива и не может не вызвать восхищения. Фрэнк Уингроув с восторгом смотрит на сумку. Он знает, что девушка просит очень дешево. Охотник как раз собирался купить себе новую сумку для пуль, так как его старая, сделанная из меха дикой кошки, совсем износилась и засалилась. С некоторых пор он стал обращать внимание на свой костюм, трудно догадаться, почему. Чудесная сумка так подойдет к его новой охотничьей куртке. Он как раз мечтал о такой. Ведь Мэриэн, он долго не раздумывает. По счастью, у него находится требуемый доллар. И в следующую минуту серебряная монеты уже блестит на ладони индианки. Но индианка не сразу отдает ему его покупку. Какая-то мысль внезапно приходит в голову прекрасной продавщицы, и она на мгновение задерживает свой взгляд на красивом лице охотника. Что это? Любопытство или нежные чувства, внезапно вспыхнувшие в ее сердце? Девушка колеблется лишь мгновение. С нерешительной улыбкой она приближается к молодому человеку, высоко подняв сумку, и расправляет на ней ремень, очевидно, собираясь сама надеть ее на плечо прекрасного охотника. И он не уклоняется от этой услуги. Он не был бы Фрэнком Уингроувом, если бы сделал это. Наоборот, он наклоняется к девушке, чтобы помочь ей. Причем их лица оказываются так близко друг к другу, что губы почти соприкасаются. Кажется, что индианка забыла, зачем она так близко подошла к охотнику. Девушка очень неловко надевает ему сумку на плечо через голову. Причем ее пальцы запутываются в его каштановых кудрях, выбивающихся из-под шапки. Но индейская красавица ничего не замечает и пристально смотрит ему в глаза. Сначала Уингров делает слабую попытку отодвинуться, но легкая усмешка, появляющаяся на его губах, доказывает, что он отнюдь не считает свое положение неприятным. Однако какая-то мысль прогоняет улыбку с его лица. «Черт возьми!» — думает он. «Если бы Мэриэн увидела меня сейчас...» Она решила бы, что я влюблён в эту молодую скво. Она уже ревновала меня к ней. Но мысль мелькнула и исчезла, вместе с воспоминанием о Мэриен. Любезность индейской девушки должна быть вознаграждена поцелуем. Она не сопротивляется. Их губы почти встречаются. Но поцелуй тут же прерван. Раздаётся лай собаки и подавленный женский крик. В ужасе охотник отшатывается. Но лицо индианки выражает лишь удивление. Оба смотрят на противоположную сторону поляны. Там стоит Мэриэн Холт. Щеки Уин Пылают. На его лице испуг и смущение. В полном смятении он довольно грубо отстраняет от себя индианку. «Уходи!» — тихо говорит он. «Ради бога, уходи! Ты погубила меня!» Пораженная такой неожиданной переменой, индианка сначала повинуется и с упреком взглянув на него, неохотно направляется к тропинке, но, не дойдя до нее, внезапно поворачивается и быстро идет назад. у Уингров изумлен и немного испуган. Прежде чем он успевает опомниться, индианка вплотную подходит к нему, срывает с его плеча ту самую сумку, которую только что надела, и швыряет серебряную монету ему под ноги, громко и злобно бросив ему в лицо, «Бледнолицый лжец!» Она резко поворачивается и исчезает в лесу. Все это происходит в течение нескольких мгновений. Мэрин стоит неподвижно и молчит. Словно вырвавшийся из груди крик лишил ее дара речи. Встроенные фигуры девушки в яркой одежде, вырисовывающиеся на фоне зеленой листвы, уложенные короной блестящие волосы, рука, опирающаяся на ружье, и огромная собака рядом. В этой картине есть что-то величественное и в то же время грозное. Мэриен похожа на охотницу, которую Диана из зависти превратила в каменное извояние. Но глаза ее, мечущие молнии гнева и лицо, то вспыхивающие румянцем, то бледнеющее, говорят о том, что перед вами не статуя, а живая женщина, охваченная гневным возмущением. у Гроуф. В отчаянии не знает, что делать, что сказать. В страшном смятении он бросается к девушке. Зовет ее по имени. Но она... Но на полпути он останавливается, услышав ее гневный голос. «Фрэнк Уингроуф кричит она. «Не подходи ко мне! Нам больше не по пути! Уходи! Отправляйся к своей индейской красотке! Ты найдешь ее в Сомпфиле!» где она, наверное, продаёт свои дешёвые поцелуи таким же бессердечным негодяем, как ты. Изменник, между нами всё кончено. Не ожидая ответа, даже не интересуясь. Какое впечатление произвели её слова. Мэрин Холт скрывается в лесу. Молодой охотник слишком потрясён, чтобы идти за нею. В его ушах ещё звучат слова «бледнолицый лжец» и «изменник». Наконец, его взгляд случайно падает на бревно. Он машинально возвращается к нему и садится, чтобы обдумать последствия своего злополучного легкомыслия.